Глава пятнадцатая. Попался. Мускву услышал из своего укрытия последние звуки боя. Расщелина имела форму латинской буквы В, и медвежонок забился в самую ее глубину. Он видел, как Тер прошел мимо его убежища после расправы с четвертой собакой, слышал, как клик-клик-клик простучали по камню когти гризли. и понял, что тот ушел, а за ним и враги. Однако Мусква все еще не отваживался выглянуть наружу. Эти неизвестно откуда взявшиеся гонцы, принчавшиеся сюда из долины, нагнали на него смертельный страх. Пипунескуса он не испугался, и даже огромный черный медведь, убитый тером, не был так страшен, как эти чужаки, их красные пасти и белые клыки. И он, маленький лохматый комочек, забился в глубине расщелины, как пыш, загнанный шомполом в ствол ружья. Лайсовак еще не отзвучал вдали, а медвежонок услышал новые, более близкие звуки, от которых у него вся душа ушла в пятки. Лэнгдон и Брюс выбежали из-за выступа в стене скалы и при виде убитых собак замерли на месте. Лэнгдон горестно вскрикнул. Они стояли в футах в двадцати от Москвы. Впервые он услышал человеческие голоса. Впервые его ноздри втянули запах потных человеческих тел, и у медвежонка дух занялся от ужаса. А затем один из охотников остановился прямо перед расщелиной, где он притаился, и мускова впервые увидел человека. Еще через мгновение охотники исчезли. Спустя немного медвежонок услышал выстрелы. Собачий лай стал удаляться, пока, наконец, не замер. Было около трех часов. Время отдыха в горах. Стало очень тихо. Долгое время мусков лежал неподвижно. Затем прислушался, но ничего не услышал. И тогда его снова охватил ужас. Стало страшно, что он отбился от терра. Всей душой медвежонок надеялся, что тот вернется, и поэтому еще в течение часа оставался на том же месте. А потом он услышал чип-чип-чип, и на уступе показался полосатый бурундучок, который принялся опасливо обследовать одного из убитых орделей. И при виде этого крохотного зверька мускво воспрянул духом. Уши медвежонка приподнялись, и он тихонько всхлипнул, как бы взывая о сочувствии и дружбе к этой единственной живой душе, оказавшейся рядом с ним в трудный час. Потихоньку Мускова стал выбираться из своего убежища. Вот его круглая лохматая голова высунулась из расщелины, медвежонок осмотрелся кругом. Карниз был свободен. Тогда мусква направился к бурундучку. Пронзительно заверещав, малютка помчался от него со всех ног в свое убежище, и медвежонок снова остался один. Несколько мгновений он постоял в нерешительности, втягивая носом воздух, пропитанный резким запахом крови, людей, терра, а затем стал подниматься на гору. Он знал, что Тер шел в этом направлении. И умы и сердце медвежонка, насколько ему было отпущено того и другого, влекли его к одной цели — догнать своего старшего друга и покровителя. Даже боязнь людей, внушенной ему собаками, которых он доныне не знал, была ничто в сравнении со страхом остаться без Тера. По следу гризли он мог бы идти с завязанными глазами, след был еще горячим. и мускво, идя по нему зигзагами, устремился по крутому склону, что было сил вверх. Местами восхождение становилось очень трудным для маленьких ног медвежонка, но он мужественно карабкался, ободряемый еще не остывшим запахом терра. Только через час добрался он до сланцевого пояса горы, который тянулся до самой линии снегов, до самого неба. Было уже четыре часа. Мускве осталось пройти до вершины горы последние триста ярдов. Медвежонок не сомневался, что там, наверху, он и отыщет Тера. Но ему было страшно, и решительно вонзая свои маленькие когти в глину, он не переставал потихоньку всхлипывать. Начав это восхождение, он уже больше ни разу не подымал глаз к гребню горы. Для того, чтобы разглядеть этот гребень, ему пришлось бы сначала остановиться и свернуть в сторону, так как подъем был очень крут. Вот и получилось, что даже на полпути к вершине он не увидел Лэнгдона и Брюса, появившихся на вершине с той стороны горы и спускавшихся ему навстречу. Не услышал он их запаха, ветер дул в сторону охотников. Так, ничего не подозревая об их присутствии, вступил медвежонок в полосу снегов. Весело обнюхал надпечатки отпечатки огромных лаптера на снегу и направился по следу. А выше, прямо над ним, притаились Брюс и Лэнгдон. Оба низко пригнулись к земле, бросив ружья на снег и, держа в руках наготове поспешно сорванные из себя толстые фланелевые рубахи. И как только... Мусква приблизился футов на двадцать, они кинулись на него сверху с быстротой снежной лавины. Мускове удалось справиться со своим оцепенением, когда Брюс уже оказался прямо над ним. Медвежонок заметил и осознал опасность лишь в самый последний миг. И в тот момент, когда Брюс бросился на него сверху, как сеть, растянув в руках рубашку, Мусква метнулся в сторону. Упав, Брюс захватил полную рубашку снегу и крепко прижал этот ком к груди, решив на мгновение, что поймал медвежонка. В ту же секунду и Лэнгдон нырнул в снег так, что проехался на животе через длинные ноги друга и кувырком покатился вниз по снежному склону. А Мусква тем временем кинулся с горы вниз с быстротой, на какую только были способны его короткие ноги. Но Брюс уже несся по пятам за медвежонком. Лэнгдон присоединился к нему, отстав футов на десять. Неожиданно Мусква резко рванулся в сторону, и Брюс по инерции пролетел вперед ярдов тридцать-сорок. Ему удалось затормозить, согнувшись пополам, как складной нож и цепляясь ногами и руками за мягкую глину. Лэнгдон же свернул и гнался теперь за Мусквой. Он кинулся на землю, растянув перед собой рубашку, но как раз в этот момент Мусква опять вильнул в сторону. Когда Лэнгден снова вскочил на ноги, на лице его были ссадины, а изо рта он выплюнул чуть ли не с полгорсти земли. К несчастью, Мусква не успел увильнуть в сторону и столкнулся лицом к лицу с Брюсом. Свет померк для него, и он чуть не задохнулся, закутанный с головой во что-то плотное. над ним прозвучал победный рев врага. — Вот он! — орал Брюс. Накрытый рубашкой Мусква царапался, кусался и яростно рычал. И пока не подоспел Лэнгдон со второй рубашкой, Брюсу хватало работы. Очень скоро муску спеленали, как грудного ребенка. Лапы и все тело скрутили так туго, что нельзя было шевельнуться, только одну голову оставили на свободе. Она была единственной частью его тела, которая высовывалась наружу и могла двигаться. И была она такой круглой, перепуганной, смешной, что минуты на две Лэнгдон и Брюс забыли все неудачи и огорчения этого дня и хохотали до слез. Затем Лэнгдон сел с одной стороны Мусковой, Брюс с другой, набили трубки, закурили. А Мускова не мог даже ногой шевельнуть в знак протеста. «Хорошие охотники», — проронил Лэнгдон. «Пошли по гризли, а нашли вот что». Он взглянул на медвежонка. Мусква смотрел на него такими серьезными глазами, что Лэнгдон на миг онемел от изумления. Потом не спеша вынул трубку изо рта и протянул руку. «Детка, детка, хороший», — увещевал он медвежонка. Мусква прижал уши, а его глаза обычно такие живые, остекленели. Тверд и непреклонен был их взгляд. Брюс незаметно для Лэнгдона выжидательно ухмылялся. — Детка не кусается. — Нет, нет, детка милая, мы ее не обидим. И вдруг острые, как иголки, зубки мусквы вцепились в палец Лэнгдона. В тот же миг дикий крик потряс горы, а от радостных воплей Брюса дичь, наверное, разбежалась на целую милю в округе. — Чертенок! — Только и мог выговорить Лэнгдон, а через минуту уже сосал укушенный палец и хохотал вместе с Брюсом. — Молодчина, парень хоть куда, — сказал он. — Назовем его Злюкой, Брюс. Клянусь святым Георгием о таком медвежонке я только и думал с тех пор, как впервые попал в горы. Я увезу его домой. Но каков хват, а? Мусково повернул голову и внимательно рассматривал Брюса. Лэнгден встал и оглянулся на вершину горы. Лицо его окаменело, стало жестким. «Четыре собаки!» — проронил он как бы про себя. «Три внизу, одна на горе». Помолчав с минуту, он снова заговорил. «Ничего не понимаю, Брюс, ведь они затравили для нас полсотни медведей, и до сих пор мы не потеряли ни одной из них». Брюс в это время был занят тем, что перевязывал сыромятным ремнем из оленей кожи мускуву поперек тела. Закрепив петлю, он вывязал нечто вроде ручки, за которую медвежонка можно было нести, как ведро с водой или оковалок бекона. Когда он встал, мусква закачался в воздухе. «Мы нарвались на гризли убийцу», — заговорил Горец. «А если дело доходит до драки...» Или охоты То страшней плотоядного гризли Ничего не встретишь Собакам не удержать его, Джимми Если стемнеет не скоро То ни одной из сей своры Уже не вернуться. В темноте они отстанут Если, конечно, хоть одна из них Доживет до темноты Старый плут почуял наше приближение И можешь смело биться об заклад Он знает, что свалило его на снег Там, наверху Теперь он удирает. И быстро. Чтобы снова увидеться с ним, придется пройти миль двадцать. Лэнгдон сходил за ружьями, и как только вернулся, Брюс первым стал спускаться вниз по горе, неся мускву на ремне. Они ненадолго задержались на забрызганном кровью уступе горы, там, где Тер творил свое возмездие. Лэнгдон наклонился над собакой, которой гризли свернул голову. — Бисквите, — определил он. — А мы-то еще считали ее единственной трусихой на всю стаю. Другие — Джейн и Боумер. А старина Фриц погиб там, на вершине. Брюс заглянул через край карниза и указал вниз. — Еще одна. Сброшена туда с горы, — еле выговорил он. — Джимми, оказывается, целых пять. Лэнгдон взглянул вниз с края обрыва и у него крепко сжались кулаки. Какой-то сдавленный звук вырвался из горла. Брюс понял, что это значит. С расстояния ста футов им удалось разглядеть черное пятно на груди, лежащей на спине собаки. Такое было только у одной на всю стаю, у любимицы Лэнгдона, которую баловал весь лагерь. Дикси Только и сказал Лэнгдон, впервые почувствовав, как его всего захлестывает злоба. Лицо его побелело. «Теперь у меня причин больше, чем достаточно, чтобы не отступаться от этого гризли. Теперь меня и лошадьми не оттащишь отсюда, пока я его не прикончу. Если надо будет, я останусь здесь хоть на всю зиму. Я клянусь убить его, если только он не сбежит из этих мест». «Не сбежит». Только и сказал Брюс и пошел со своей ношей дальше вниз. До сих пор мускул был так ошеломлен тем, что очутился в положении, которое казалось ему уже совершенно безвыходным, что совсем было присмирел. Он напрягал все свои мускулы, пытаясь шевельнуть хотя бы кончиком лапы, но его спеленали так туго, как не пеленали, вероятно, мумию ни одного из фараонов. Однако теперь в голове его забрезжила мысль, что, раскачиваясь взад и вперед, он то и дело задевает мордочкой вражескую ногу, и что зубами своими он пока еще может распоряжаться. Медвежонок выжидал удобного случая. Случай этот представился, когда Брюс сделал огромный шаг, спускаясь со скалы. На какую-то долю секунды Мусква задержался на камне, с которого слезал Брюс, и успел цапнуть того зубами. Это был великолепный, глубокий укус, и если вопль Лэнгдона огласил окрестности на милю вокруг, то Брюс своим ревом перещеголял его по меньшей мере раза в полтора. Такого жуткого, леденящего кровь в жилах звука Москве еще ни разу не доводилось слышать, даже лай собак и то не был таким страшным. От этого вопля у медвежонка душа ушла в пятки, и он отпустил врага. То, что произошло дальше, снова заставило его разинуть рот от изумления. Эти загадочные двуногие даже и не попытались отплатить ему той же монетой. Тот, которого он цапнул, с минуту скакал на одной ноге, выплясывая какой-то невообразимый танец, а другой в это время опустился на камень и, схватившись за живот, раскачивался взад и вперед, и из его широко раскрытого рта неудержимо вырывались какие-то малопонятные звуки. Затем... второй прекратил свой танец и тоже стал издавать эти звуки, которые по представлениям Мусквы не имели ничего общего со смехом. Все это внушило Мускве две загадки. Либо эти, нелепого вида чудовища, не смеют тронуть его, либо они — существа самого мирного нрава и не собираются причинять ему вред. Они лишь Стали осмотрительней И когда вступали в долину То несли муску подвешенным посередине На винтовке Которую они держали с разных концов Уже почти стемнело Когда они добрались до пихтовой чащицы Красной от отблесков костра Впервые мусква увидел огонь Он увидел также и лошадей Они были больше самого Тера И показались медвежонку Жуткими чудовищами Навстречу вышел третий человек, индеец Метусин, которому охотники и передали мускус с рук на руки. Пленника положили на бок у костра, сыркающий огонь которого слепил глаза. Пока один из его тюремщиков крепко и очень больно держал его за уши, другой сделал из ременных пут ошейник, который надели на медвежонка. В металлическое кольцо на ремне пропустили крепкую веревку, а другой ее конец привязали к дереву. Пока все это проделывалось, Мусков рычал и огрызался изо всех сил. А через полминуты он был свободен от скручивавших его рубашек и, покачиваясь, чуть не падая на затекших ножонках, показал свои зубы и грозно зарычал. К величайшему его изумлению — На этих чудаков его угроза оказала лишь одно действие. Все трое, даже индеец, разинули рты и в один голос издали все тот же, совершенно бессмысленный звук, который он слышал у одного из них еще там, на горе, когда он впился в ногу другому. Медвежонок совершенно стал в тупик.